Глупое сердце, не бейся, все мы обмануты счастьем, нище лишь просит у счастья. Глупое сердце, не бейся. Месяца жёлтые чары льют по каштанам в пролесье, лали склонясь на шальвары, я под щедрою укроюсь. Глупое сердце, не бейся. Все мы порою, как дети, часто смеемся и плачем. Выпали нам на свете радости и неудачи. Глупое сердце, не бейся. Многие видел я страны, счастье искал повсюду. Только у дел желанный больше искать не буду. Глупое сердце, не бейся. Жизнь не совсем обманула. Новый напиёмся силы, сердце, ты хоть бы заснула здесь на коленях у милый, жизнь не совсем обманула. Может и нас отметит рок, что течёт лавиной и на любовь ответит песнью соловьиной. Глупое сердце, не бейся.